Пятое. Фрэнк Джерри подумал, что этот парень, звезда видео из Нью-Мексико, похож на пожилого беженца из поколения хиппи, которому следовало бы солировать за Fish Cheer, а не возглавлять некую безумную секту. The Fish Cheer – песня рок-группы. «Кантри Джо the фиш», исполнявшаяся на Вудстыхском фестивале 1969 года. Сродник благовест, так он себя называл, куда уж звучнее, длинные вьющиеся седые волосы, торчащие во все стороны, седая курчавая борода, испечрённая оранжевыми треугольниками серапе до колен, Фрэнк следил за историей просветленных с весны и пришел к выводу, что псевдорелигиозная шелуха и квазиполитические лозунги скрывали еще одну кампанию, жаждущих уклониться от уплаты налогов под вымышленными предлогами. По иронии судьбы они называли себя просветленными, их было человек 30, мужчины, женщины. И несколько детей, и они объявили себя независимым государством. Не только отказались платить налоги, отправлять детей в школу и сдавать автоматическое оружие, которое, вероятно, требовалось им для того, чтобы защищать свою ранчо от перекати-поля, но еще и незаконно изменили русло единственного в окрестностях ручья, направив воду на свою заросшую кустарником территорию. ФБР и АТО – АТО Управление по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатки. Уже не один месяц вели осаду, пытаясь убедить их сдаться, но с нулевым результатом. Идеология просветленных вызывала у Фрэнка отвращение. Эгоизм, замаскированный под духовность, от таких вот просветленных – тянулась прямая дорожка к бесконечным бюджетным сокращениям, которые грозили превратить постоянную работу Френка в частично оплачиваемую, а то и полностью волонтерскую. Цивилизация требовала контрибуции или жертвы, как ни назови. Иначе все заканчивалось тем, что дикие собаки бродили по улицам и заседали в органах власти округа Колумбия. Он пожелал без особого пыла, чтобы в лагере просветленных не было детей, и тогда государство могло бы просто взять этот лагерь штурмом и вычистить их, как грязь, которой они, несомненно, и являлись. Фрэнк сидел за столом в своем маленьком кабинете, заполненном клетками различных размеров и полками с оборудованием. Свободного места практически не было, но его это устраивало. Он пил сок манго, Из бутылки смотрел телевизор и прикладывал пакет со льдом к руке, который колотил в дверь Гарта, Фликинджера. Замигала экран мобильника. Элейн. Он не знал, что ей сказать, поэтому не стал отвечать. Пусть оставляет голосовое сообщение. Напрасно он так и вошелся с Наной. Теперь он это понимал. Элейн могла нанести ответный удар. Покореженный зеленый «Мерседес»! так и остался на подъездной дорожке у дома богатого доктора. Отпечатки пальцев Фрэнка покрывали окрашенный камень, которым он воспользовался, чтобы разбить окна и помять кузов Мерседеса. Хватало их и на каменной катке с сиренью, которую он в приступе ярости сунул на заднее сиденье автомобиля этого безответственного сукина сына. Это была та самая неопровержимая улика, Преступный вандализм, требовавшийся сувье по семейным делам, они все вставали на сторону матери, чтобы вынести решение, согласно которому он будет видеть дочь один час в два месяца, да еще под присмотром, а еще преступный вандализм будет стоить ему работы. Оглядываясь на случившееся, он понимал, что плохой Фрэнк дал о себе знать, плохой Фрэнк повеселился на славу. Но плохой Фрэнк не был совсем плохим или совсем неправым. Сами посудите, какое-то время его дочь снова сможет в безопасности рисовать на подъездной дорожке. Может, хороший Фрэнк разрулил бы эту ситуацию лучше. А может и нет. В хорошем Фрэнке была слабина. «Я не собираюсь. Мы не собираемся стоять и смотреть» как так называемое правительство Соединенных Штатов, творит этот обман. На телевизионном экране сродник Благовест произносил речь, стоя у длинного прямоугольного стола. На столе лежала женщина в светло-синей ночной рубашке. Ее лицо закрывал какой-то белый материал напоминавший искусственную паутину, продающуюся в аптечных магазинах накануне Хэллоуина. Грудь женщины мерно поднималась и опускалась. «И что это за дерьмо?» — спросил Фрэнк, бездомного пса, который в настоящее время гостил у него в кабинете. Пес посмотрел на него и вновь заснул. Конечно, это клише, но преданней собаке друга действительно не найти – Никто не мог сравниться с собакой. Они просто делали для тебя все, что могли. В детстве у Фрэнка всегда были собаки, а вот у Элейн они вызывали аллергию. Так она во всяком случае утверждала. Ради нее он отказался от собаки. Она даже не догадывалась, сколь велика для него была эта жертва. Фрэнк почесал пса между ушами. Мы видели, как их агенты отравили нашу воду. Мы знаем, что они использовали специальные химические вещества, чтобы ударить по самой ранимой и дорогой части нашей семьи, по женщинам просветленных, дабы посеять хаос, страх и сомнения. Этой ночью они отравили наших сестер, в том числе и мою жену, мою любимую Сюзанну. Яд подействовал на нее и других наших прекрасных женщин, пока они спали. Легкая хрип отца, курильщика в голосе сродника благовеста, странным образом располагала и вызывала доверие, вызывала мысли о старичках, собравшихся за столом на завтрак и весело обсуждающих свою жизнь на пенсии первосвященника налога-неплательщиков сопровождали двое мужчин помоложе, тоже бородатых, хоть и не таких величественных, и тоже в церапе. У всех троих на ремнях висели кобуры с пистолетами, отчего мужчины напоминали актеров массовки в одном из спагетти-вестернов Серджо Леоне. На стене за их спинами страдал на кресте Христос. Видеотрансляция была – Очень четкая, лишь изредка по экрану пробегала полоса. «Пока они спали, вы видите трусость нынешнего короля лжи, видите его в Белом доме, видите много таких же лжецов на бесполезных зеленых бумажках, в ценности которых они хотят нас убедить. О, мои ближние, последователи, братья!» Он столь коварен, столь жесток и столь моноголик. Внезапно все зубы сродника блеснули в нечесанных зарослях бороды. «Нам и не уступим дьяволу!» «Вы только посмотрите!» — подумал Фрэнк. «Если Элейн думает, что у нее проблема со мной, ей надо глянуть на этого Джерри Гарсию». Парень совершенно съехал с катушек. «Жалкие потуги потомков Пилата, бессильные против Создателя, которому мы служим!» «Восславим Господа!» — пробормотал один из ополченцев. «Совершенно верно! Восславим Господа! Именно так!» Мистер Благовест хлопнул в ладошь. «И давайте...» Уберем это вещество с моей супруги. Один из мужчин протянул ему ножницы для разделки птичьих тушек. Сродник наклонился и начал осторожно срезать паутину, которая закрывала лицо его жены. Фрэнк подался вперед. Он чувствовал, что сейчас начнется самое интересное.